Глава 75. Коул. «Ты сказал, что заказал пиццу. Я бросил злой взгляд на Джейса, когда тот вошел в дом Оукли, держа две коробки пиццы, а не моего бывшего брата. Оукли пошел к холодильнику. Нет, я сказал, что заказал пиццу, и кто-то ее привезет. Я просто не уточнил, что это кто-то, Джейс. Он посмотрел на меня. «Ты собираешься делать это всю ночь?» Я уселся на полу в кухне, играя с теннисным мячиком. а ага. Мяч ударился о стену на другом конце комнаты и вернулся ко мне. «У тебя с этим какие-то проблемы?» Сойер сказал, мол, мне нужно найти здоровый способ справляться со стрессом, поскольку алкоголь и избиение Стоуна таковыми не являлись. «Вчера она притащила мне пакет теннисных мячиков». Они не сильно помогали, но, по крайней мере, отвлекали меня от разных мыслей. Или, скорее, раньше отвлекали, пока он не появился. Джейс не сказал ни слова, усаживая свою задницу за кухонный стол. Я должен был догадаться, что Окли попытается устроить что-то подобное во время нашего мужского вечера. Тем не менее, я знал Джейса. Он не просто затаивал обиды. Он заковывал их в цепи на долгие годы и выкидывал ключ. Маленькая часть меня не могла не думать, что если бы на моем месте был Лиам, он бы уже простил его. И поскольку старые привычки не умирают, я решил затаить на него свою собственную обиду, более сильную, которая не сравнится с той, которую он затаил на меня. Блюдок. Джейс совсем не выглядел взволнованным, когда положил кусок пиццы на свою тарелку. Конечно же, засранец взял с ананасами. Это была та самая пицца, которая никому в здравом уме, кроме него и Лиама, не понравится. «Сраные ананасы!» — проворчал я, бросая мяч, на этот раз сильнее. «Сюрприз! Сюрприз!» Выгнув бровь, он открыл вторую коробку с мясными шариками. «Моя любимая. Засранец. Придурок», — ответил он. Окли взмахнул рукой, подходя к столу. «Это хорошо. Продолжайте. Мы, наконец-то, куда-то движемся». «Куда-то. В мою задницу. Он купил мою любимую пиццу только для того, чтобы выставить меня ноющим кретином. Самодовольный мудак. Почему ты вообще здесь, ублюдок?» — рявкнул я. «Я думал, тебе нужен перерыв». перерыв от того, чтобы быть моим братом. Мне было бы не так больно, если бы он сказал, что я для него умер. «Я не к тебе пришел, мудила». Оукли позвонил и спросил, хочу ли я заехать и отдохнуть. Он не упоминал, что ты здесь. Джейс пожал плечами. «Но можешь остаться, если хочешь». «Вау, огромное спасибо, ваше высочество». «Всегда пожалуйста, кретин». Оукли распахнул окно и прикурил косяк. «Я позвал вас обоих сюда, потому что пора закончить это, чтобы это ни было». «Я в этом не виноват. Вини его», — сказал я. «Это не я», — попросил перерыв. «Господи, я звучал, как одна из бывших Джейса. Я попросил перерыв, поскольку мне нужно было время, чтобы переварить бомбу, которую ты на меня скинул». Господи Боже, в течение нескольких лет ты позволял мне верить, что я был последним человеком, который говорил с лямом в ту ночь. Не хотел отбирать у тебя эту честь. Виноват. Я бы с радостью вернул ее, если бы мог. Джейс зарычал. Ей-богу, иногда ты такой эгоистичный кусок дерьма. Ты прав. Не тот близнец убил себя. Может быть, однажды ты наберешься смелости, чтобы это признать. Джейс встал. «Что, черт возьми, с тобой не так? Прекрати нести эту чушь!» Я поднялся с пола. «Заставь меня!» Взгляд Оукли скакал между нами. «Успокойтесь!» — он поднял свой косяк. «Лучше сделайте пару тяжек и усадите свои задницы!» Мы не обратили на него внимания. «Почему?» — я толкнул Джейса. «Это же правда!» Он толкнул меня в ответ. «Нет, не правда! Не говори за меня!» «Я всего лишь говорю то, на что тебе не хватает смело. Удар кулаком в лицо заставил меня отшатнуться. Заткнись, мать твою!» — зарал Джейс. «Мне было бы так же больно, если бы умер ты, сраный придурок!» Он фыркнул. «Но, как обычно, колу нужно перевести все на себя. Боже упаси, чтобы кто-нибудь скорбел палеаму!» Джейс ударил себя в грудь. «Он, может, и был твоим близнецом, но он был и моим братом тоже, черт возьми! Возможно, ты с ним и не ладил, но у нас с ним все было в порядке!» Я отказываюсь притворяться, будто не скучаю по нему, просто потому, что это расстраивает тебя. Я устал ходить на цыпочках вокруг тебя. Черт, я никогда раньше об этом не думал под таким углом. Я открыл рот, однако Джейс еще не закончил. Я не виню тебя. Я хрен ненавижу тот факт, что ты выставил его, но и близко не так сильно, как я ненавижу себя за то, что поругался с ним в ту ночь, когда был нужен ему. Он бы никогда не пошел к тебе, если бы мы не были в ссоре». Он пришел бы ко мне, как обычно. Его слова ранили сильнее, чем удар кулаком в лицо. «Ну-ка, расскажи мне еще, каким хреновым я был братом?» Он широко развел руки в стороны. «Ты был хреновым братом для Лиама. Я не собираюсь ничего приукрашивать, чтобы заставить тебя чувствовать себя лучше, но...» Джейс тянул воздух. «Лиам не всегда был... он тоже не был для тебя хорошим братом». Вы были как вода и масло, просто не подходили друг к другу. Почесав затылок, он сделал шаг назад. Мама всегда говорила, что вы поладите, когда станете старше. Жаль, у вас не было шанса подтвердить ее слова. Мышцы груди напряглись от сожаления. Я бы хотел, чтобы он у нас был. Сойер сказала, что никогда не поздно начать любить его. Но я не думал, будто этого когда-нибудь будет достаточно, чтобы снять груз с моих плеч. Но это все, что я мог сделать. Он не вернется. На лице Джейса проступила печаль. Я знаю. «Кто-нибудь из вас поможет мне прикончить этот косяк?» — спросил окли же забрал у него скрутку а видит бог он мне сейчас пригодится я снова опустился на пол со своим теннисным мячиком в воздухе все еще стояло напряжение, но и близко не так много как раньше, однако это не отменяло нанесенного мной вреда вреда который я продолжал наносить. Я собрался взять кусок пиццы, когда раздался стук в дверь. Джиз посмотрел на Окли. «Ты кого-то ждешь?» Окли потащился к двери. «Нет, я сегодня поставил своих сучек на паузу». Он открыл дверь. «Это сучка коула Войдя в дом, Сойер стукнул его по руке. «Я не его сучка, мудак». «Я поиграл бровями. Будешь ею сегодня?» Скрестив руки на груди, она взглянула на меня. «Спасибо за предложение, но я уезжаю в аэропорт утром, не забыл?» Сойер глянула на Джейса. «Кстати, если ты ищешь свою сестру, она все еще крестьяна. Я сказал ей, что ухожу, чтобы попрощаться с Колом, но она решила остаться». Она бросила взгляд на Оукли. «С твоими, сучками!» Оукли сощурился. «Это сеть...» Джейс ответил ему подотельник. «Следи за языком. Если честно, я не винил окли Боч с ним, полегче, не его вина, что Янка крадёт его девушек. Оклип поднял палец в воздух, просто чтобы вы знали, она ничего у меня не крадёт. Не волнуйся. Я поговорю с ней, сказал Джейс. Выясню, почему она портит тебе жизнь. Зачем, поднявшись, я взял кусок пиццы, если она водится с девчонками, то не придет домой беременная, и мы не сядем за убийство. Джейс несколько секунд раздумывал об этом. «Ты прав». Он похлопал Оукли по плечу. «Прости, чувак, ты сам за себя». «Хочешь кусочек?» Спросил я Сойер, положив себя один. Я, правда, надеялся, что она согласится, ведь ее изгибы пропадали со скоростью света, и меня это чертовски бесило. Я никогда не пойму, почему девчонки так сходят с ума потому чтобы скинуть вес к свадьбе. Надеюсь, когда это закончится, все вернется на круги своя». «Нет, спасибо». Она переминалась ноги на ногу. «Мне вылет в восемь утра. тебе нужно подвезти в аэропорт?» Сойер попыталась ответить, но я глянул на окли «Я могу взять?» «Нет, я не об этом». Она заломила руки. «Каждый раз, когда я заговариваю про свадьбу, ты переводишь тему. Уже четверг, Коул. Свадьба в субботу. Ты купил билеты на самолет или нет? Черт!» Я знал, что она очень хотела, чтобы я поехал, но мне нужно было держать дистанцию. Мои чувства к ней становились слишком сильными, слишком мощными, слишком сложными. Господи, я совсем выжил из ума и показал ей самые темные части своей души. Сойер видел меня в худшем, самом уязвимом состоянии, и она все равно осталась». Она даже снова сказала мне, что любит меня после той ночи, а я не смог ответить ей тем же. Я не знал, как. И это было несправедливо по отношению к ней. Нет. Я отвел взгляд. «Прости, у меня дела, но, эй, надеюсь, ты хорошо повеселишься?» За ее спиной окли и Джейс обменялись взглядами. Легкая тревога мелькнула в ее глазах. «Ты меня бросаешь?» «Нет, я слишком эгоистичен, чтобы это сделать. Я просто подожду, пока она поймет, что заслуживает большего и перережет пуповину. Нет, я просто занимаюсь делами, занимаюсь собой». Джейс подавился пиццей, и Окли сильно затянулся косяком. «Занимаешься собой?» — повторила Сойер. а. — Поняла. Нет, не поняла. Она замахнула руками. Н — Неважно. У меня нет на это времени. Позвони, когда перестанешь быть придурком. Сувер собралась уходить, но я потянул ее назад. Ты же знаешь, мне не плевать на тебя. Я по-прежнему здесь. Если мы и расстанемся, то точно не из-за меня. — Никогда. — Тогда веди себя, черт возьми, соответствующий Колтон. Я почувствовал, что Джейс и окли пялятся на меня, когда она направилась к двери. Я должен остановить ее. Она затормозила, будто давала мне шанс исправиться, но вместо этого повернулась к окли «Можно очень быстро поговорить с тобой снаружи?» Когда Сойер заметила любопытство на моем лице, она добавила «насчет репетиторства». Как только дверь закрылась, Джейс перевел взгляд на меня. «Ты идиот». Я думал, мы закончили ругаться, но, похоже, что нет. Я уселся за стол. Что я сделал на этот раз? Он тянул на дверь. «Твою мать, Коул, ты тот человек, которого охренеть, как сложно любить. А девчонка делает это без особых усилий. Если ты позволишь ей поехать на эту свадьбу одной, то ты полный придурок, который заслуживает того, чтобы ее потерять». Я откинулся на спинку стула. «Не припоминаю, чтобы я просил у тебя совета по отношениям. Я просто говорю, что вижу». Он поджег косяк, который Огля оставил в пепельнице и опустился на стул напротив меня. «Кретин. Поверь мне, я знаю, насколько свое замечательно Проблем не в этом. Тогда в чем же? Я просто... Ты не поймешь. Уж постараюсь. Мама меня не любила. Джей свыркнул. Господи, начинается. Знаешь что?» на нахрен! Я не собираюсь ничего тебе объяснять, если ты будешь от этого отмахиваться!» Выражение его лица сменилось на искреннюю. «Ладно, я буду молчать!» Он ударил пальцем по столу. «Но бы ты знал, мама любила всех своих детей, так что не надо говорить мне эту чушь!» «Может, это и правда, но со мной все было по-другому!» Он открыл рот, но я не дала ему сказать «Ты знаешь, что я прав!» «Она любила меня меньше всех!» «Черт, Джейс, меня больше растил ты, чем она!» Он выдохнул облако дыма. Тут не спорю, но, чувак, ты постоянно с ней ругался. Даже когда она делала для тебя что-то хорошее, ты все равно был ее недоволен, как будто она была недостаточно хороша. Он был прав, потому что я знал, что она любила Лиама больше. Всякий раз, когда она была добра ко мне, это казалось неискренним, фальшивым. Я не выносил этого. Она не любила Лиама больше. Брат разорвал зрительный контакт. Лиама была проще любить. Правда не просто ранила. Она на нахрен уничтожала. «Я понимаю», — сказал я ему. «Но я любил ее. Даже несмотря на то, что она не чувствовала того же, я все равно любил ее». «Я знаю, Кул. Чего я не могу понять, так это почему ты видишь себя, как дерьмо, Сойер? Потому что она любит меня!» — он поднял бровь. «Это все проясняет, а я не могу любить ее в ответ!» «Я не знаю, как...» — он состроил гримасу. «Почему?» — я сказал ему правду. «Потому что я понятия не имею, как кого-то любить...» Даже себя. Я провел столько времени, ненавидя себя после смерти мамы Элиама, что это стало похоже на выключатель, который нельзя было включить обратно. Но Сойер, несмотря на всю то дерьмо, которое я заставил ее пережить, дерьмо, которое я сделал, она все еще любит меня. О, резко выдохнув, я посмотрел на него. Она так сильно меня любит, что я забываю, каково это... Ненавидеть себя, когда она рядом. Я так чертовски много чувствовал к этой девушке. Она заполняла собой все дыры. Снова делала меня полноценным. Джейс, оценивающе, глядел на меня практически целую минуту, прежде чем заговорить. Как я уже сказал, ты идиот. Я едва сдержался, чтобы не толкнуть его. Серьезно. «Ты только что сам сказала, что меня тяжело любить. Это только вопрос времени, когда я облажаюсь и раню ее так сильно, что она больше никогда не вернется, как это было с мамой и Елиамом. Я сказал, что тебя тяжело любить, ублюдок. Я не сказал «невозможно». Джейс затушил косяк о пепельницу. «Исправь все, пока еще не поздно». Его выражение лица внезапно стало серьезным. когда он поднялся со стула. «Я знаю, ты не веришь в Бога или во что-нибудь еще, но я не могу перестать думать, что, возможно, просто... Черт возьми, возможно, мама Ильям послали ее тебе не просто так!» Он постучал меня по спине. «Это сигнал просыпаться, братишка! Не испорть все!» В груди все сжалось... Он был прав. Я не желал добавлять Сойер в свой список ошибок. Черт! Он моргнул. Что? Я не могу позволить ей поехать на эту свадьбу одной. Для нее это было важно, а значит, важно и для меня. Джейс потер переносицу. Думаешь? Я собрался уже выйти на улицу, но в дверь ввалился Оукли. Один. Где Сойер? Он указал большим пальцем себе До... за спину. Едет в аэропорт... «Похоже, там какое-то свадебное ЧП, невеста сходит с ума, поэтому они летят следующим рейсом». Джейс закатил глаза, доставая свой телефон. «Чёртов придурок!» — проворчал он, подосят руку к уху. «Здрасте. Я хотел узнать, когда будет следующий рейс из Калифорнии в Северную Каролину?» Он взглянул на часы. «Окей, если все места на ночные рейсы забронированы, когда будет следующий?» Джейс показал мне большой палец. «Отлично. Я бы хотел забронировать билет на восемь утра». «Для моего брата!» «Идеально!» «Теперь у меня будет достаточно времени, чтобы извиниться перед Сойер и помочь ей подготовиться к свадьбе! Черт, если я приложу хоть какие-то усилия, возможно, даже ее отец станет меньше меня ненавидеть!» «Что?» — воскнул Джейс. «Он, может быть, отменен? Почему?» Его глаза расширились. «А, что ж... Черт!» Джейс прикрыл микрофон. «Похоже, в Кролине завтра ожидается ураган!» Оукли посмотрел на меня. Кажется, это и есть то самое чепа